Узкие окна барабана как бы проглядывали движение фасадных вертикалей, а выше понималась плавная линия шлемовидной главы. По-новому переосмысленные и романские детали, придававшие крестово-купольному храму дополнительную устойчивость и весомость, в частности, аркатурно-колончатый пояс Если в Успенском соборе шаг, аркаторый был широк и медлителен, если между колоннами проступали отрезки стенной плоскости и пояс в целом создавал ощущение покоя, то в покрова на Нерли его колонки близко сдвинуты, образуя ряд частых вертикалей, а арочки сжаты настолько, что... что приобрели слегка подковообразную форму. Здесь глаз не воспринимает как бы просвечивающую сквозь стройные ряды колонок стену. На особенно остро чувствует множественность тонких и летучих вертикалей. Стволы колонок утончаются кверху, усиливая впечатление ракурса и высоты здания. Еще один интересный прием, придающий постройке вид невещественности, воздушности. Место весьма конструктивно и по своей форме клинчатой консоли заняли головы и фигурки животных и чудищ. Последние подчеркнули легкость пояса. Резные фигурные консоли не столько поддерживают фруст колонки, сколько как бы висят на нём, подобно причудливой подвеске. Отчело каменная колонна, кажется, тонким шнуром, драгоценной серебряной нитью. В восточном фасаде движение высьень дополнительно подчёркнуто тем, что средняя апсида несколько приподнята, разрывая горизонтальность колончатого пояса и окно в средней апсиде также вырывается несколько вверх из строя боковых. Внешний декор призван ослабить ощущение горизонтальных рядов кладки, и это поразительно удаётся, за чтому глаз не чувствует пластов камня, благодаря игре В светотени рельефов теряется представление о материале, камне и реальной весомости здания. Расположение резных камней маскирует ряды кладки. Они сосредоточены в верхних зонах стен под окнами, все они разного размера и не подчиняются ритму кладки. В целом фасады храма Покрова на Нерли, погружённые в живую игру света и тени в резных деталях и профилях, теряли былою суровость, монолитную массивность и неподвижность. Тем же движением и иллюзорной лёгкостью проникнуто внутреннее пространство храма. оно и реально значительно вытянуто вы с по наблюдениям Афанасьева отношение высоты храма к диаметру барабана главы равное 6 60 к одной является наибольшим из всех памятников северо-востока XII-XIII веков однако это качество интерьера Дополнительно подчёркнута разнообразными средствами художественной выразительности и хитроумными техническими приёмами. Прошли искус ученичества и местные решчики, и выработали свою яркую творческую манеру, заметно контрастирующую с почерком учителей. С явными отголосками привычной для русских деревянной резьбы и вышивки. В количественном отношении вторая манера преобладает над первой. Из чего можно заключить, что заезжие с запада мастера по себе на вытеснялись пришельцами, у них вылочку в Владимирскими